Глава семнадцатая. О господи, я стояла в ванной комнате и быстро оценив ситуацию, подбежала к девушке, лежащей в ванне. В ушах у нее были наушники, подсоединенные к телефону. Телефон лежал на самом краю ванны, так норовя в нее упасть. Первым делом я отодвинула мобильник от края, потом вынула аккуратно наушники и положила гаджеты подальше от воды. Ну что там? Егор уже был здесь и нетерпеливо заглядывал мне через плечо. Ванная была достаточно узкая, поэтому мы немного толкались. Сейчас проверяю. Я нащупала пальцами сонную артерию девушки на шее. Пульс был, но слабый. Вода в ванной совсем остыла и девушка была холодной. Надо вытаскивать ее. У нее переохлаждение. Я нащупала пробку, закрывавшую отверстие около ног девушки, и вынула. Егор сердито срывал полотенца с крючков. Я забрала их и уступила ему место перед ванной. Он наклонился над девушкой, взял ее за подмышки и стал вытаскивать. Я тут же обернул ее полотенцем и помогла Егору подхватить ее под колени. Мы вышли из комнаты. Я прокладывал дорогу в незнакомой квартире, направляя своего напарника в нужном направлении. В спальне Егор уложил девушку на кровать. Я стал а досуха вытирать конечности девушки, попутно растирая их. е г о р сдернул с кровати теплое одеяло, на кресле нашел шерстяной плед, Я откинул а м о к р о е п о л о т е н ц е в сторону, и накрыл а девушку пледом. Снова проверила пульс, слабый. Нужно растирать сначала туловище от центра, потом конечности. е г о р наклонился над девушкой потом посмотрел на меня. Давай ты вверх, я низ. Справишься? Да, сказала я и принялась за работу. Я массировала девушке грудную клетку прямо через шерстяную ткань, переходя на руки. Возвращалась к центру, т е р л а живот, снова руки, Егор растирал ноги. Мало того, что она замерзла, могла ведь захлебнуться в этой ванне или умереть от удара током. Егор ворчал себе под нос, что за моду в ванную брать с собой телефон, это же верная смерть. Я сжала челюсть. Сама недавно принимала ванну с телефоном в руке, и вот передо мной было живое доказательство того, как все могло кончиться. Наконец, кожа девушки стала приобретать розоватый оттенок. Я померила пульс. Он бился гораздо бодрее. Давай укутаем ее в этот шерстяной плед, а сверху накроем одеялом. Я согласилась. Мы быстренько сделали свою работу, как команда п и д стопа на г о н о ч н о й трассе. Отлаженные движения, каждый на своем месте, настоящая команда. Отойдя посмотреть на плоды наших трудов, мы удовлетворенно кивнули друг другу. Я раскраснелась от у с и л ь н о й работы, руки ныли. е г о р притянул меня к себе буквально на секунду, приобняв за плечи, ш е п н у л "Ты молодец". И тут же отстранился. Этот быстрый, но такой приятный комплимент заставил покраснеть меня еще больше. Кстати, у меня полно новостей. Я воспользовалась минутной передышкой. Кстати, у меня тоже есть к о е к а к а я информация. Егор к р у т а н у л рукой, разрешая поделиться мне первой. Я начала. Я узнал очень много интересного и шокирующего. Ой, скоро будет прыжок. Я метнула свой взгляд на кровать. Ты стала чувствовать заранее? Егор одобрительно мне улыбнулся. Я вернула ему улыбку. Спасибо. Так вот, оказывается, папа скрывается и с ним никак не связаться, а за мной следят. Следят? Егор скрестил руки на груди и нахмурился. Похоже на то. Я извиняющимся жестом развела руки в стороны. Звони мне. Это было последнее, что я услышала, когда прыжок затянул меня в перемещение. Я тут же набрала номер Егора. Привет. В дробке раздался голос моего напарника. Как к этому можно привыкнуть? Только он был здесь и уже за тысячу километров. Привет. Я говорил шепотом, так как мама уже давно спала. Я долго пересказывал ему свою встречу с Надеждой Васильевной, стараясь не упустить ни одной детали, поэтому рассказ вышел длинным с моими попутными замечаниями. Твой отец явно собирает единомышленников. м н е в ч е р а з в о н и л а мама. Еле н а р в ё т и мечет у себя в центре. Часто упоминает имя твоего отца. Видимо, он вставляет этой Елене палки в колеса. Хотел бы я узнать, что именно он делает и какие у него планы. Может, он готовит переворот, чтобы свергнуть Елену и всех приближенных к ней? Я бы поддержал его. э т о политика идеальных пар сущий бред. Я прикусила губу от досады, но продолжила. А может, он просто хочет отомстить? В любом случае, чтобы не надвигалось, меня это пугает. Отец мог бы и передать мне хоть какую-нибудь весточку, чтобы я понимала, что мне делать. Тебе же Надежда Васильевна сказала не дергаться, не привлекать к себе внимание. Да, но мне страшно. с л е ж к а за мной с одной стороны, с л е ж к а с другой в голове не укладывается. И мало ли, что этой Елене может с б р и е с т ь в голову. Мы помолчали, потом Егор сказал: "Может, тебе уехать куда-нибудь на время?" Я услышала беспокойство в его голосе. Но как же я уеду? А учёба, мама. Маш, речь идет о твоей жизни. Он на секунду запнулся. Приезжай ко мне в Питер. Преподнесем это как туристическую поездку от института к тебе. Я нервно сглотнула комочек в горле. Но Егор, спасибо, конечно, но ты сам сказал, что лучше не рыпаться и вести себя как обычно. Надеюсь, за мной хорошо присматривают люди отца. Я старалась говорить храбро. Во-первых, подбадривала себя, во-вторых, своего напарника. Я просто злюсь. Слышно было, что слова давались ему с трудом. Что я здесь, а ты там, и ты в опасности. А я ничего не могу сделать. Я молчал. а Я чувствовал его поддержку даже через тысячу километров. А потом он вдруг сказал тоном нетерпящим возражений: "Я приеду завтра или послезавтра. Возьму отпуск на работе и приеду". Егор, но со мной все в порядке, правда? Не стоит из-за меня все бросать. Мне было очень неловко, но в то же время появилось чувство облегчения. Ой, говоришь так бойко, у самой не б о с ь коленки т р я с у т с я Все, давай на связи. И не успев е м у возразить, Егор повесил трубку. Что ж, вести себя как обычно, вести себя как обычно. Это было трудно. Утро понедельника превратило меня в параноика. Я то и дело нервно оборачивался на улицу по дороге в институт, словно искал своих преследователей. Но ничего подозрительного не происходило. Я не видел ни одного человека, который бы пристально на меня смотрел или шел за мной в толпе. Яна встретила меня на ступеньках нашего вуза и вручила мне стаканчик чая. Я подозрительно заглянула внутрь. А что, весь кофе в округе закончился? Правильно, я сделала, что взяла на этот раз чай. Ты какая-то дерганая. Это точно от кофеина. И она приняла очень умный вид. Я тут на с т а т ь ю наткнулась. Кофе вырабатывает гормон стресса — кортизол, а он, в свою очередь, влияет на сон, на нервную систему и так далее. Я скептически на нее посмотрела. Да-да. Яна продолжила. Вот ты типичный пример для статьи. Кортизол среди нас. Глаза красные, озираешься по с т о р о н а м Это от недосыпа. Я медленно отхлебнула горячего чая. Ясно. Как дела у Макса? Я вдруг осознала, что не видела Макса уже больше двух недель. Мы переписывались с ним иногда какими-то общими фразами. Все. У него все нормально. Учеба поглотила. Я пожала плечами и яна, схватив меня под локоть, направила в сторону института. На ступенях нашего вуза мне вдруг захотелось обернуться назад в самый последний миг перед входом женщина стояла облокотившись о колонну и смотрела прямо на меня, но я н уже увлекла меня в широкие двери и женщина исчезла из виду. Пара еще не успела начаться, как мне на телефон пришло сообщение от Егора: буду сегодня поздно вечером, завтра уже можем встретиться. Я выдохнула, внутри появилось некое спокойствие. Я написала ответ: так уж и быть, пропущу пары, проведу тебе экскурсию по городу. Он прислал мне улыбающийся смайлик. Настроение сразу подскочило вверх. После з а н я т и я я выходила из института с опаской, глядя в сторону колонны. Там никого не было, но неприятный осадок остался, и поежившись, я отправилась на остановку. Через полчаса я уже была дома и отряхивала куртку от капель дождя. Маш, мама кричит из кухни: "У нас гости! Гости!" Я посмотрела вниз в поисках чужой обуви. Черные мужские кроссовки. Неужели Егор? о он приедет только вечером. Я осторожно прошла на кухню, уже предвкушая необычную встречу.